— Ну и чего вы натворили? Вампир и Горгулья невольно попятились, потом встали как вкопанные и синхронно замотали головами. — Ничего! — был дружный ответ. — Так-таки ничего! — подозрительно поднял бровь Златка. Вид у него был суровый. — Нет! — еще более решительно ответили посланцы. — Что? И даже Глорина не убили? Тролль ради такого дела даже оторвался от выковыривания чего-то из зубов. нет «А он еще, в принципе, живой был, когда мы улетали», — ляпнула дей «За что получила яростный взгляд Ло и торжествующая Берриновская?» а -а -а. да ладно вам! Не убили же!» Тут же начала оправдываться она. «Подумаешь, попугали немножко. Живой же! М -м, по крайней мере, относительно!» «Но через Ранвер нам лучше какое-то время не ездить», — задумчиво промолвил вампир. «Лооо!» — понеслось с нескольких сторон. Когда все немного успокоились, был задан сакраментальный вопрос. «Ну, а узнали что-нибудь полезное, вредители?» Вот тут пришел звездный час и вредителей. Перебивая и подсказывая друг другу, они поведали следующее. «Действительно, был там какой-то мужик. Судя по всему, ехал из Тонхерма и далекалии, куда наша Евушка собиралась». И выглядел он... Ну, не сказать по описанию, что Владегор, но мог бы быть. Там его не особо запомнили. Да-да, мы долго с ними, в смысле, с магами-телепортистами бились. Те говорят, что вроде высокий, или большой, но не маленький и не средний. Все по-разному запомнили, ибо никто особо внимания не обратил, но вроде так. Волосы или темнорусые, или просто темные. Но длину не разглядели, мог быть и хвост под курткой. А еще борода. У него была небольшая борода. Это все припомнили. Но самое главное... Да, самое главное. О, сколько мы бились с этим Глорином! М да уж, Глорином. Да-да, намучились. Но, наконец, поняли, почему он посчитал этого хмыря на его похожим. И почему же? Парни уже и сами были на взводе. Непонятно, то ли вампир на парус с специально их доводили, мучая неизвестным, то ли само собой у них получалось. Но терпеть это издевательство уже сил не было. «Вышивка!» — торжественно в один голос провозгласили дей и Ло и посмотрели на друзей так, будто это все объясняло. Пока Златка с Грымом подбирали эпитет потяжелее для определения характера и умственных способностей рассказчиков, Калли аккуратно влез вопросом. какая горгулья и вампир переглянулись и также хором выпалили «Восточно-лесская!» и сразу стало все понятно вышивка в этом мире была очень популярна хотя бы потому что в нее любые даже самые далекие от чародейства люди волей неволей вплетали охранные заклинания или точнее некие защитные символы носили их обычно по вороту рукавам поясу подолу или нижней части штанин Но заключен в вышивке был не только обережный смысл. По ней можно было узнать очень многое. И откуда человек, и род его занятий, и склонность к магии, и многое другое. Обычно основным лейтмотивом вышивки все же являлись те символы, что были приняты на родине владельца этой вещи. У Ивы и Владегора он совпадал. — Вот гоблин! — растерянно произнес кто-то из парней. Все это только укрепляло их в нехороших подозрениях. И все же велика была вероятность, что это вовсе не Владегор, или что и это просто великолепно. Он каким-то образом прознал о Иви на беде, и теперь всеми силами пытается ей помочь. — А по поводу Шуша они ничего не сказали? — вдруг спохватился тролль Нет, никто его не вспомнил, — покачал головой Ло. — Возможно, его не было с Владегором, ежели это все же он. А может, щапа сидел у него под курткой или в специальном мешке? «Там все сложно с этими телепортами. Иногда надо говорить про зверей, которых везешь с собой», — задумчиво добавила дей «А иногда нет. В этот раз не было необходимости. Иначе мужчину лучше бы запомнили. Все-таки шуши — редкие зверьки». Все подумали о случайности. «Сложить все иначе было бы куда яснее». «Беда в том, что мы не можем остаться в леске и искать дальше того, кто разрушил телепорты», произнес Златко после некоторой паузы в разговоре. «Подозреваю, что его уже и в городе нет. Я бы на его месте точно не остался. Зачем так рисковать?» «Интересно. А на дорогах его не видели?» спросила Горгулья. М «Да вроде нет. Я думаю, он быстренько поменял внешность, насколько это возможно. Одежду, прическу, может, грим». Смыл или нанес, или ушел какими-нибудь, скажем так, не особо афишируемыми путями. Мы же знаем, что в каждом городе есть что-то этакое. В любом случае, у нас нет времени на это, только до завтра. А что будет завтра? Завтра подчинят телепорт, и мы отправимся искать нашу горе-знахарку. И Берин рассказал о том, что им удалось узнать. Как-то все очень просто получается. Выслушав, произнесло. Вот так легко засекли кошек, которые в шпионаже настоящие мастера. Да еще и узнали такую ценную информацию. Синекрылый пожал плечами. Возможно, так со стороны кажется. В любом случае, я не вижу иного пути действия. Сидеть тут и искать этого неуловимого вредителя можно веками. И не факт, что рано или поздно это даст какие-то результаты. Тут Грым поднялся, прошелся по комнате и, будто на параде, повернувшись, посмотрел на всех присутствующих. «Даже если это ловушка, мы должны найти Иву. Возможно, заманивают и не нас. Кто мы такие, в конце концов? Это вернее, если наша девочка ввязалась в заварушку, в которую замешаны большие шишки. А я чую, что это именно так и есть. В любом случае...» В каждом слухе всегда есть некая доля правды. В нашей ситуации это уже больше, чем есть у нас. Почему-то такие слова из Устроля как-то тяжело отдались в сердцах присутствующих. Там будет война, — почти прошептался Некрылый. Вернее, недалеко от Артумина и пройдет главная битва, если кошки и анкел все же схлестнутся. Они схлестнутся. Так же тихо произнес Калли. Я уверен в этом. И зная нашу удачу, я думаю, что Ива как-то с этим связана. Слишком многие ее ищут, и слишком вовремя она бросила все, чтобы помчаться сюда. И что нам делать? Как ты растерянно спросила дей Ответ был очевиден. Иногда дружба не оставляет выбора. Все-таки любопытство? Один из самых опасных пороков магов. Понимая, что особо ничего хорошего ждать от странной долины и этого прохода не приходится, Ива все же двинулась вперед. Ноги по-прежнему дрожали, но девушка упорно шла. И скоро ее настойчивость была вознаграждена. Проход между скалами закончился, и взору травницы предстала небольшая равнина. Совсем плоской она не была. То тут, то там виднелись небольшие возвышенности. Будто скопления камней покрылись землей и снегом. Почти в центре, со смещением вправо, поблескивало небольшое озерцо. В него впадал извилистый тонкий ручеек. Наверняка на самом деле он был небольшой речкой, ставшей незаметной из-за снега, укрывавшего синеватый лед. Стояло там и несколько пока что безлистных деревьев. Однако их оказалось намного меньше, чем можно было ожидать. Внимание же Ивы привлек высокий камень на берегу озерца. Издали он был похож на тот, на котором было изображено человеческое существо, там, позади, в скалах. А еще знахарка сразу отметила, что атмосфера тут была несколько другая, будто в храм вошел, только не в пафосный, а в тот, куда привык ходить. Чуточку торжественная, однако в ней не чувствовалось чего-то гнетущего, лишь ощущение будто боги стали к тебе ближе. Такая могла быть, к примеру, в священной роще или в раннее утро у ручья, когда приходишь к воде за ответом. Ива не успела удивиться. Более того, даже не захотелось этого сделать. Все казалось очень правильным. Так часто бывает, когда имеешь дело с сильной магией. Но и опасности она не почувствовала, лишь какое-то ощущение неизбежности. Не тянущий и не давящие, а неотвратимые. Нечто подобное вызывает только время. Маги могут удержать свое тело от старения, но только не душу. Да и не надо. Юность прекрасна, но жизнь полнее и многограннее, чем молодость в состоянии осознать. Чародейка шагала вперед, к тому самому камню, который ее заинтересовал, и вдруг подумала, что за последний год прошла долгий путь. И он заключался не только в том, что она пересекла континент чуть ли не наполовину и много где побывала. Куда больший путь она преодолела в своем мастерстве, развивая способности, а еще в душе. Сколько всего изменилось за это время, и не сосчитать. Когда Ива покидала свою маленькую деревушку в глуши восточных лесов, она была чуточку озлобленной деревенской знахаркой. Свою злость она несла как щит. И это часто работало, против тех, кто мог нанести удар в лицо. Но это не было мудростью или опытом, и ее самодеятельность мигом пропадала, когда проблемы брал на себя кто-то другой. Как часто на ее пути встречались те, кто был готов это сделать? Их стоит поблагодарить за все, поскольку, будучи рядом с ними, девушка потихоньку обрела настоящие знания и понимание. Сейчас она стала куда более защищенной не только потому, что освоила многие боевые заклинания, но и узнала себе цену. Она трезво оценивала свои способности и научилась их использовать как можно эффективнее. И хотя она по-прежнему раз за разом ввязывалась в опасные авантюры, но теперь все было как-то иначе, более осознанно и не под влиянием порыва или вследствие обмана. И хотя не всякий посчитает это хорошим признаком, но для магов и это прогресс. Ибо риск, по сути, их профессия, а всяческие передряги — рок. Но путь — это еще и многое другое. Она научилась дружить. Раньше у нее был только Хонька. Теперь же... Где вы, мои родные? Вы мне так нужны. Не для дела или чего-то, а просто нужны. Дружить. тоже надо уметь. Дружба не просто случайность. Вместе сели за один стол или друг у друга на лекции стали списывать, а нечто большее. Уважение, понимание, принятие всех странностей и особенностей другого, забота, наконец, деликатность. Не трогать друга, когда ему нужно побыть наедине с собой. Много всего. Можно написать сотни книг о таком феномене, как дружба, но настоящие друзья... понимают эти сложности инстинктивно. Молодость щедро дарует нам друзей, но не всегда они остаются на всю жизнь. И в этом тоже есть свой смысл. Хорошо, когда первый друг становится самым лучшим до конца дней. Но так ли часто это случается? Разрыв часто чреват болью или просто сожалением, что вы с другом больше не общаетесь. Но порой это тоже необходимо, чтобы спустя годы По-настоящему оценить того, кто займет место бывшего друга, чтобы не допустить прежних ошибок. Правда, однажды придется оставить прошлое за спиной, чтобы прошлая боль не мешала новому счастью. Но не только это Ива вынесла из своего пути. Она стала по-другому смотреть на себя. Теперь она уже не винила себя в том, что с ней случались неудачи. Да, было. Ну и что? Это нормально. перестала упрекать себя и в плохих поступках, и в ошибках. Она вообще оставила все сожаления. И еще начала понемногу, но исправлять свое отношение к себе же самой. Как часто ей казалось, будто она недостаточно умна, красива, добра, умела или удачлива. То, что она называла трезвой оценкой, фактически являлось собранием в одну кучу всех негативных обстоятельств и чувства вины перед всеми и собой. Детство щедро на подобные чувства. То, что творит ребенок или подросток, порой возвращается к нему с сожалением и уверенностью в том, что он плохой. И подчас нашептывает, что впереди не будет ничего лучшего. И это мучает и замораживает развитие юной души, сковывает страхом, неуверенностью. Требуется большое мужество, чтобы сказать всему негативу «нет». Но в этом и заключается настоящее взросление. Сейчас Ива вспоминала маленькую девочку, которой когда-то была. Ту юную девушку, которая начала свой путь к лучшему менее года назад. Хорошая же была девчушка, и ничего плохого в ней не было. этокий котенок, которого более взрослым хочется усадить на колени и прошептать что-то ласковое. Так чего ей стыдиться? Зачем мучиться виной и страхом? С какой-то странной и радостной обреченностью Она поняла, что многое уже в прошлом, и эта девочка, и эта девушка в том числе. А сама она уже другая, достаточно давно. Пусть этому давно был счет в несколько месяцев, но время не всегда объективно. Теперь ей, знахарки Иви из восточных лесов и студентке Стонхермского магического университета, нет пути назад. Она может вернуться на родину, да, но это уже ничего не изменит. Теперь она другая. Детство не вернешь, да не всегда и хочется. Там осталось столько страхов, идеалов, надежд. Но настоящее дарит куда больше. Какое-то очень хорошее спокойствие. Уверенность, что ты многое можешь. Понимание самого себя. Да, силы твои еще ограничены, но теперь тебе не страшно. Отныне ты понимаешь, что все возможно. По-прежнему мечтаешь. Но эти мечты уже сочетаются с планами. Не только грезишь о жизни, но действительно живешь. Множество мыслей роилось сейчас в голове травницы. Они больше были похожи на ощущения. Ива не задумывалась, что с ней происходит, просто шла вперед. Правда, эти думы почти заслонили ее взор. Она, шагая, земли перед собой не видела. Так бывает, когда задумаешься. Странная магия танцевала вокруг нее, нашептывала что-то, осторожно проникала в ее сознание, что-то вытаскивала из него, что-то усиливала, но нежно, почти любовно, будто касаясь, реставрировала прекрасное произведение искусства. Только тут ей нужно было не восстанавливать старое, а улучшать уже существующее, придать ему совершенную форму. В ее понимании правильного и нужного. И когда вдруг Иве стало отчаянно стыдно и больно, перед ее мысленным взором всплыл домик в глухой деревне, строгое и одновременно доброе лицо тетушки. Она почти наяву услышала слова злого старика из хмурого леса о том, чем ее тетушка пожертвовала, чтобы дать ей Иве жизнь. Она отдала темным силам своего последнего нерожденного ребенка, лишь бы спасти тебя. Лишь бы ты жила. Представляешь, каково ей было, когда умирало последнее родное ей существо, маленький комочек жизни, за который было отдано так много. Да и зачем травницы были его слова? Будто она сама не знала, не видела, сколько всего для нее сделала тетушка. Это же ничем не окупишь, никогда не расплатишься. А значит... Но не успела девушка додумать эту мысль. как что-то перед ней стало меняться. Ива уже почти дошла до камня, к которому держала путь. И вот воздух около него начал дрожать, будто подул ветер сквозняк, только не реальный, а магический. И стало вырисовываться то, чего тут никак быть не могло. Их маленький домик, тетушка в домашней одежде, наклонившаяся над столом с травами и что-то толкущее в ступке. «Ива!» Женщина будто услышала какой-то звук или что-то почувствовала, поэтому подняла голову и увидела свою племянницу. «Тетушка!» — знахарка подумала, что рехнулась, или у нее горячечный бред. «Ива!» — старшая травница была поражена не меньше. «Я же не брежу! Я тебя вижу!» — она взмахнула рукой. «Да, так и есть. Окно! Девочка моя!» Ее захлестнули чувства, но слов, чтобы их передать, было так много, и одновременно они были так не нужны. Все понятно и без них. Как похорошела! Тетушка! И ворванулась к родственнице, но что-то ее не пустило. Та покачала головой. Это высокая магия. Я чувствую это благодаря своему дару. Мы просто видим друг друга, но находимся все там же, где и были. «Не обняться!» — вдруг улыбнулась она. Казалось, что женщина плачет. «Это недолгая магия. Скоро все прекратится. Я вижу, что ты справляешься. Вижу, что тебе хорошо. Вижу, что жила ты это время в любви и достатке. Это так?» Чувство вины нахлынуло вновь. «У меня все хорошо!» — затаруторила юная волшебница. «Я добралась до университета. Поступила. У меня друзья». Отличные, самые лучшие и возлюбленный, тоже очень хороший. Я знаю, ухмыльнулась тетушка. Неужели ты думаешь, что я не нашла бы способ узнать, как дела у моей девочки? И от этой улыбки и этой заботы слезы сами покатились из глаз. Сколько раз это происходило и раньше. Тетушка, я, я знаю, что ты отдала, чтобы спасти меня, тогда, когда я еще не родилась. Слова быстро-быстро полились из чародейки. — Я знаю, мне рассказали, что ты... Ты очень любила маму и пожертвовала своим нерожденным. Старшая травница вдруг взмахнула рукой, останавливая племянницу. — Ива, я все вижу. Тебя сейчас чувство вины грызет, долг. Ты думаешь, как и чем сможешь расплатиться со мной? Обещаешь себе кучу всего, что вернешься ко мне, что не бросишь. что будешь заботиться в старости. Ведьма с улыбкой покачала головой. Но, Ива, никакого долга нет. Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать, может даже возразить, но ладонь женщины вновь остановила ее. Его и правда нет. Твое рождение было моим выбором, и я ни разу о нем не пожалела. Пойми, главное, моя девочка, дети не должники. Их не заводят для того, чтобы что-то от них получить потом или взвалить на них вечный груз вины и долга. Детей заводят, просто чтобы они были. Это само по себе уже радость и счастье. То, что ты все эти годы росла у меня на глазах, рядом со мной, и есть моя награда, достойная награда. Слезы вновь появились в этих таких знакомых и любимых глазах. Да, я не родила своего ребенка. Но это не твоя вина. Никто не налагает на тебя каких-нибудь обязательств. Ты есть. Моя дочь, моя ученица и моя радость. Но менее всего желаю, чтобы моя любовь мешала тебе жить. И это не жертва, поверь мне. Послушай меня, Ива. Времени осталось немного. Поэтому самое главное — ты свободна. Стань такой, какой хочешь. Живи, как хочешь. и получай от этого наслаждение. Живи, а не переживай дни. Плыви в них, как в воде, а не переплывай. Это и будет для меня самым желанным доказательством, что я сделала правильный выбор, что вырастила достойного человека. Ну, и меня, конечно, вспоминай, но с радостью. Ты поняла меня? Поняла? У тебя еще многое будет в жизни. Победы и неудачи, правильные и ошибочные решения. Но не бойся этого. Что бы ни случилось, я буду любить тебя всегда. И ты в любой день сможешь вернуться сюда. Правда, думаю, она лукаво улыбнулась. Наш домик будет уже для тебя. Да и ждут тебя совсем иные пути. Но знай, что тебе всегда есть куда отступать. И поверь, отступать не придется. «Не бойся, не позволяй страху, неуверенности и вине останавливать тебя, доченька моя!» и изображение начало меркнуть. Ива вскрикнула, вновь рванулась вперед, но успела только прокричать три самых важных слова для тех, кто любит. Впрочем, травница понимала, видела по улыбке тетушки, что та и так знает, как она дорога ей. «Но мы же произносим эти слова не для информации!» В этот раз знахарку ничто не остановило. Однако она этого не ожидала и, не рассчитав, свалилась прямо на камень, к которому шла. «Что это было?» — немного запаниковала девушка, как всегда при встрече с незнакомым колдовством. Она огляделась. Озеро было совсем близко. Лед блестел даже при скудном освещении зимнего дня. А совсем рядом с ней стоял высокий столбообразный камень. Он был выше ее раза в полтора и шириной в один-два обхвата. «Как такие только держатся!» — раздраженно почему-то подумала девушка. «Наверное, в землю уходит глубоко. Создаст же природа!» И тут же рядом что-то ощутимо колыхнулось. Ива дернулась и принялась активно оглядываться, пытаясь увидеть, почувствовать опасность. Но очень быстро поняла, что она и как таковой не было Это ее направление от чего то напомнило о себе. Проснулась магия природы и ласкою прошлась по коже и душе. Знахарка обожала такие моменты. Правда, не так уж часто это происходило внезапно. Вот сейчас из-за чего? Хочешь еще что-то узнать? Словно прошелестел голос в голове. Ива точно знала, что это не была телепатия. но отчаянно захотела действительно кое-что узнать, и мелкие вопросы ее не интересовали. Что-то словно прошептало ей, о чем нужно спросить, о том, что всегда ее мучило. Да, собственные мысли будто отвечали ее сути желанием. Хочу об отце. А что тебе о нем надо знать? Имя, какой именно дух природы? «Почему так поступил с твоей матерью? Что именно? И зачем?» «Незачем. Поздно уже». «Да и не надо. Возможно, это было нужно, когда ты была еще ребенком. А сейчас это не имеет смысла. Ничего тебе не даст. Правда в том, что мужчинам, даже если они духи, нужны дети от женщины, только если им нужна сама женщина». а твой отец твою мать не любил, даже когда они зачинали тебя. Что уж говорить об остальном. Есть исключения, конечно, но это явно не тот вариант. Так зачем тебе знать о нем? Тебя любит природа, да и жизнь тебя, похоже, тоже любит. И удача. Этого и так больше, чем есть у многих. Прими отсутствие отца как данность. Ты же не переживаешь, что у тебя нет третьей руки. Так и тут. Нет его, и все. А у тебя его действительно нет. Так как обязательным качеством отца является его участие в судьбе ребенка. А ежели этого не было, то значит и отца нет. Право отцовства, вопреки распространенному мнению, не получено раз и навсегда. Оно не даруется, если время уже упущено. Так что оставь эти мысли, надежды и мечты в прошлом. Для тебя это уже несущественно. Ты выросла из них. И что теперь? Ива немного недоуменно смотрела на окружающее. Ничего более не происходило. Она потрогала камень руками. Обычный камень. Только не холодный, как должен быть, по идее. Зимой-то. Так просто казалось. Травница еще немного побродила по долине, но больше, чтобы разобраться в себе. Она чувствовала, будто что-то произошло, что-то даже более важное, чем встреча с тетушкой. Но вот что именно? Еще знахарка отчетливо поняла. Ей нужно как можно быстрее избавиться от давящего обещания, данного ею кошки. Чем скорее она это сделает? чем быстрее освободиться. И девушка отправилась в обратный путь. Ива вновь вступила в проход и с удивлением обнаружила, что уже наступил вечер. Она так и не поняла, то ли магия этого странного места как-то искажала восприятие времени суток, то ли она просто надолго задумалась. В любом случае небо потемнело, и явно уже давно. Девушка поспешила вперед. Все-таки ее ждал Лоренцо. Еды ему, конечно, хватит, но мало ли... Мелькнула мысль, будто она провела тут не одни сутки. Но травница с ужасом откинула ее. Однако шаг ускорила. Правда, ненадолго. Уж больно идти было неудобно. Ругаясь каждую минуту, она все же прошла по этому неудобному подземному ходу. Ничего особенного с ней за это время не случилось. Разве что устала, разнервничалась. и припомнила всю нецензурную лексику, которая вдоволь наслушалась от Грыма, да и, да и редко скупилась на крепкие выражения. Чужое присутствие, как ни странно, Ива почувствовала задолго до того, как увидела место стоянки. Искаженные блики огня отражались на камне довольно далеко. Но прежде, чем голову знахарке посетила разумная мысль «А почему горит огонь? До сих пор!» она ощутила чью-то ауру. Та была столь мощна и одновременно будто бы везде, что чародейка даже растерялась, но быстро взяла себя в руки, подготовила щиты и боевые заклинания и осторожно пошла вперед. Деваться-то некуда. На том маленьком пятачке рядом с Лоренцо стояла невысокая черноволосая девушка в сине-черных одеждах. На поясе у нее были ножны с кинжалом, но другого оружия заметно не было. «Маг?» Такой сильный, что даже меч с собой не носит. И что она тут делает? И... Ну вот, мой хороший, кушай. Сейчас твоя хозяйка перестанет прятаться, пытаясь разобраться, кто я, враг или друг, и смажет твои ожоги. Ива поняла, что ее присутствие обнаружено. Вышла в круг света. Зато стало понятно, почему костер вновь горит. И, остановившись на достаточном для защиты и нападения расстоянии, произнесла... «А кто ты? Враг или друг?» Девушка не торопясь обернулась. Узкое худое лицо и темные глаза. И ни в одном ни капли доброты или снисхождения. Более того, Иве на миг показалось, что какая-то иная, совсем не человеческая сущность проступила сквозь эти резкие черты. «Это как посмотреть?» — хмыкнула она. Оглядела травницу с головы до ног. «Но я сейчас пришла не для того, чтобы наносить вред». «И зачем же ты пришла?» Ива не сводила со странной девушки напряженного взора. «Что-то в ней явно не так». «А не предложишь присесть к огоньку?» Глаза незнакомки насмехались. «После того, как выясним пару вопросов», — аж нахмурилась знахарка. «Ну, как хочешь, а я присяду», — был ответ. и девушка действительно села у костра на один из камней в изобилии валяющихся вокруг. Только сейчас травница заметила, что в котелке над огнем булькала какая-то жидкость. По ароматам казалось, будто это обычный травяной завар. — Я уже замучилась тебя ждать. — Даже так? — Значит, ты искала именно меня? Ива не торопилась усаживаться напротив. — Слишком близко. Да и защищаться равно, как и нападать, неудобно. Можно и так сказать, — она задумалась. Можно иначе, что я случайно проходила мимо и заметила бесхозного коня. А как на самом деле? На самом деле кони меня мало интересуют. Ага, — весомо произнесла травница и замолчала, представляя незнакомки высказываться дальше. Но та не торопилась с ответом. «А что же тебя интересует?» «Неважно», — девушка покачала головой. «Ты хоть знаешь, где находишься?» «Нет». «А где?» «Может, узнаю наконец». Появилась отчаянная надежда. «Даже так?» Та покачала головой, вытащила из сумки через плечо что-то на вроде длинного печенья и с хрустом надкусила. Потом налила себе в извлеченную оттуда же кружку завара и принялась на него дуть. «Сядь, не стой над душой!» «Не съем я тебя! Я же сказала!» Ива подумала немного, но отрицательно мотнула головой, хотя ноги, порядком избитые о камни узкого прохода пещеры, разве что не кричали в поддержку этого предложения. «Я лучше постою. А ты расскажи пока, где мы находимся и зачем ты сюда заявилась?» «Ну и манеры!» — усмехнулась незнакомка. Но в голосе словно невольно скользнуло одобрение. ну слушай ты находишься в одной из самых опасных и охраняемых долин владений маг ангела травница попыталась осмыслить тот факт что ее занесло на его земле а собеседница тем временем продолжила собственно это та долина из за которой и ряда подобных и передрались кошки и ангел думаю ты уже поняла почему знахарка поняла только что с тем местом что ты нечисто Но вот что конкретно? — Не совсем, — осторожно ответила она. — Поймешь со временем. Не сразу и даже, возможно, не полностью, но поймешь. Я вижу над тобой темную тень, а значит, тебе грозит огромная опасность, и я не уверена, что ты сможешь ее пережить. Но долина дает многое, чтобы ее дар не оказался напрасен. — Опасность? Дар? «А нормально сказать, что это за долина, что за дар и что за опасность? Нельзя?» — раздраженно фыркнула травница. «Это было бы слишком просто», — захихикала незнакомка. Отпила наконец из кружки и даже прищурилась от удовольствия. Лицо ее от этого не стало более милым. «В общем, пришла я к тебе не для того, чтобы лекции читать». «А зачем?» — Ива начала путаться. Тебе же хочется завершить одно дельце, не так ли? Прищур стал хитрым. Есть такое. Тогда тебе нужно выбираться отсюда. Ты удачно попала. Тебя просто перенесло через все патрули и заставы Анкела. Примехонько в цель попала. Просто диву даюсь. Специально телепорты сюда не настраиваются. Хотя, возможно, в этом тоже есть какой-то смысл. Ну, что ты сюда попала? Может, долина сама тебя притянула? Не знаю. Да мне это и не особо важно. Продолжим. Попасть ты сюда легко попала. А вот выбираться тебе придется очень осторожно. Пойдешь вдоль скал на восток. Будешь идти до небольшой речушки, что вытекает прямо из них. Повернешь от гряды в сторону. Там поблизости будет перекрестье двух тропинок. Выберешь ту, что ведет на север. По сторонам света хоть умеешь ориентироваться? Вот и хорошо. Она выведет тебя к заброшенной шахте. По ней пройдешь, там немного, шагов сто, и выйдешь на еще одну дорогу. Вот по ней и поедешь. На юго-запад получится. Иди вперед с видом, что имеешь право там быть. Тебе нужно в Артуминскую долину. Как окажешься в ней, езжай по дороге. Она с твоей стороны одна там широкая, не ошибешься. И запомни, времени осталось совсем немного, не задерживайся. Если кто будет останавливать, что вряд ли. Они предпочитают не трогать тех, кто едет с этой стороны. Но все же бей на повал и скачи дальше. Запомнила? — Так ты от Катерины? — догадалась Ива. — По ее поручению, — скривилась незнакомка. Травница ненадолго замолчала, пытаясь осмыслить информацию. — То есть из ее земель идешь? — Почти. — Ты сказала, что вокруг полно людей анкела подозрительно прищурила знахарка. — Так как же ты прошла? Девушка вдруг усмехнулась. Недобро, но очень довольна. — Я страх, ночной страх. Нет сил, что могут меня остановить, не пустить или удержать. Она произнесла это совершенно спокойно, словно сообщала, что в конце недели намечается потепление или что-то подобное. Однако одновременно с этими словами в голову юной чародейки пробрались образы. Их было много, но одно их объединяло. Они были полны ужаса. Такого, что испытывают в ночных кошмарах. А нет людей, которые никогда не изведали чего-то подобного. Страха, беспомощности, отчаяния, потерянности, всего того, чего мы боимся, но в чем редко признаемся даже себе. И не из-за того, что хотим казаться храбрее или сильнее, а потому, что даже думать об этом неприятно, а разбираться в себе еще и сложно, больно, страшно. Вот и сидит в нас этот страх, у каждого свой. Иногда даже сами не знаем, что он в нас есть. В голове Ивы пронеслись сейчас эти образы. Погони, кровь, голод, одиночество, смерть. Люди, звери и какие-то непонятные существа мелькали в ее сознании. Кто-то кричал в ужасе, из кого-то хлестала кровь. Иной склонился над телом любимого ребенка, другого связывали и поджигали. Кто-то брел по пустой улице, пытаясь дозваться хоть кого-нибудь. но ответом ему было лишь поскрипывание полуоторванных ставин. Кого-то било холодом, а кто-то не мог оторвать от земли ноги, хотя опасность с каждым мигом приближалась огромными прыжками. Кто-то слышал обрывающие все надежды слова отца, а кто-то читал письмо, в котором аноним сообщал, что любимая ему не верна. Но чаще это были какие-то неясные и смутные видения. общими в которых являлись лишь чувства, сильные и жестокие. Такие режут душу и заставляют даже сильных людей превращаться в испуганных и жалких существ. Сейчас и дали все это почувствовать. Не полностью, иначе бы она не выдержала. Это было похоже на образ в зеркале или краем уха услышанную мелодию, но и намека было более чем достаточно. Знахарка вздрогнула. и тут же обняла себя за плечи. А незнакомка, молча, с абсолютно безразличным выражением лица, наблюдала за травницей. Чародейка наткнулась на ее непроницаемый взгляд. Посланница Катерины словно ждала от нее какой-либо реакции, хотела по ней что-то для себя выяснить. — Но почему же ты служишь кошке? Губы еле шевелились. Знахарка даже и не думала, что такое возможно. Что страх, ночной кошмар, способен принять такую форму более того даже выполнять чьи то поручения неужели екатерина настолько сильна и даже такие существа подчиняются ей ее собеседница же только скривила губы когда то мы все были людьми и мне было кого защищать близкие наша самая большая слабость любовь и это не новость делает нас уязвимыми а в некоторых случаях и всесильными. Но ни то, ни другое не вечно. Даже любовь. И вдруг она хлопнула по коленям, отчего Ива вновь вздрогнула. Поднялась, убрала чашку в сумку и веселым тоном произнесла, как ни в чем не бывало. «Засиделась я тут с тобой. Указания ты получила. Так что моя миссия выполнена. Пора и знать». и, переступив через камень, на котором до этого сидела, направилась к выходу. Правда, внезапно остановилась. Помолчала и добавила уже совсем иным тоном. «Пахнет сиренью». Да, это было невозможно, но Иве казалось, что она и правда чувствует этот запах. Казалось бы, из чего? Не травень же, но... Девушка страх обернулась. «Говорят?» И ею пахнет смерть. Последний подарок земли. Нечто прекрасное. Пронеслись в голове неизвестно чьи мысли. И она ушла. Просто развернулась и ушла. Магические стены не стали ей преградой. Ива же не скоро, но нашла в себе силы усмехнуться ей вслед. Они подходят, мой господин. анкил кивнул. Он и сам уже чувствовал приближение армии оборотней. «Наши войска на позициях?» «Как оговорено!» «Перевалы, тропы...» «Мы с утра проверили, не пробраться. Маги на славу потрудились». «А их колдуны не смогут это исправить?» «Оборотни слишком любят нападать с флангов и тыла». «Наши маги говорят, что если сделать такую попытку, в том числе и нам...» «Лавины пойдут, завалят всех! И нас, и кошек!» Анкел удовлетворенно прикрыл глаза. Потом вновь поднял веки и уставился странными, слегка похожими на рыбьи глазами на одного из своих ближайших помощников. Он ни капли не сомневался в нем. В конце концов, тот тоже прошел через Таецкую долину. Но сейчас хотел услышать подтверждение одного вопроса. — Все сделано, Анкел, — кивнул тот. — Я по-прежнему думаю, что это слишком опасно. Но все готово. — Это просто жадность. Уголки губ мага чуть дрогнули, что означало улыбку. — Должно же было во мне хоть что-то человеческое остаться, — поддержал тот шутку. — При всем этом, я думаю, что, несмотря на опасность, это неплохой ход, если все пойдет наперекосяк. — Ты уверен? что кошки имеют какой-то козырь в рукаве. — Или козырь, или какой-то план, который мы не просчитали. — Понятно. — Еще один наклон головы. — Но меня больше беспокоит то, что в бою по большей части будут участвовать вью-йорке. Выстоят ли они против кошек? — Мы же их усили магией. — Ты усилишь, — недовольно поправил помощник. — Не забывай об этом. Только ты это можешь сделать. Наша магия для них не более, чем пожелание удачи. А обеспечить им должный уровень способен только ты, их создатель. Мы это уже обсуждали. Я смогу это сделать. Я знаю. Меня беспокоит то, что только от одного человека зависит все. Как и у кошек. Если убрать их главу, то угроза с их стороны сойдет на нет. — В прошлый раз тебе это удалось, но тогда ты мог отвлечься от битвы. В ней участвовали ранияры, а сейчас они спят. Кроме тебя с кошкой никто не справится. — Увы, в этом бою придется воевать армиям, а не их предводителям. Анкел качнул головой, словно в такт своим мыслям. — Мы перекрыли ей все доступы ко мне, к замку. Посуди сам. земли анкела его замок, были действительно неплохо защищены. С одной стороны, территория враждебного кошкам государства, с другой – горы и болота, с третьей – располагались земли, где спали те существа, созданием которых прославился маг. Пройтись по этим землям сейчас означало разбудить их, то есть выпустить твари, которые в этом случае будут совершенно неуправляемы и, как большинство безумцев, очень сильны. Помимо этого, вырвутся те же ранияры, которых так боялись кошки. И если местное население из окружающих эту довольно большую территорию деревушек знало, как пережить незапланированное пробуждение создания анкела, были уже прецеденты. Единственный способ выжить в таких ситуациях – спрятаться в глубоком погребе с крепкими люками, то вряд ли кошки смогут воспользоваться подобным методом. В конечном итоге оказывалось, что пробиться к замку который являлся едва ли не главной целью, ибо пока он стоит, армия мага будет множиться и множиться, можно только через равнину проход, где, собственно, и разыгралась прошлая битва. Именно там сейчас стояли практически все войска Анкела. Туда же двигались и кошки. «Я буду находиться позади армии, в окружении своих лучших бойцов и магов. То есть со мной ничего не случится». Кошка ко мне не подберется, и им придется пробиваться через усиленных моей магией веерков. — Что-то тут не так, — покачал головой советник. — Никогда не поверю, что кошки решились на обычное лобовое столкновение. — Возможно, они рассчитывают воспользоваться слабостями веерков. Ты сам знаешь, что определенная магия их сильно ухудшает. Но я буду с этим бороться, как и вы. «Как и мы», — эхом откликнулся его собеседник. «Могут это быть какие-то зелья?» «Могут, если была утечка информации. Или они отловили кого-то из вейорков и исследовали достаточно тщательно. Ты же знаешь, что у нас не только они там стоят. В резерве и другие существа, и люди». «Я никогда не считал кошек слабыми противниками». В данной же ситуации победа, по сути, зависит от их силы и умения. Не похоже на них. Не похоже. Но и Катерина, как я слышал, изменилась. А, возможно, есть что-то еще. Но мы исходим из тех данных, которыми владеем. Советник нахмурился. Что ж, посмотрим. Посмотрим. Мой господин... Их молчание, воцарившееся после этих слов, прервали. Пора. Ну что ж, уголки гупанкела вновь дрогнули, отдаленно напомнив ухмылку. Пойдем и вкусим тех радостей жизни, что так любят воспевать министрели. Можно подумать. Ты интересуешься тем, о чем поют министрели? Буркнул его помощник, тоже поднимаясь. Только никому не говори. умага явно было хорошее настроение. «А то вдруг меня посчитают бессердечным злодеем!» Полок походной, добротной, но не блещущей роскошью палатки упал за спинами двух сильнейших чародеев этого мира и этого времени.